Он говорят, когда всё это перегружалось на Золотую лань, один британский матрос произнёс: "Теперь изрыгатель искр превратился в изрыгателя серебра". Продолжая плыть на север, Дрейк захватил большой купеческий корабль, а также парусник, на борту которого были два лоцмана, имевшие морские карты и инструкции по плаванию на парусах через Тихий океан. 17 15 апреля 1579 года Дрейк зашёл в Гуаталка в Мексике, дыший последним испанским портом, который он посетил на западном побережье Америки. Сообщается, что к этому времени Золотая лань была так нагружена ценностями, что при новых грабежах команда забирала только золото и жемчуг, а серебро с презрением отбрасывала. Решено очевидно, что Дрейк намеревался идти дальше на север, поискать на северо-востоке проход из Тихого в Атлантический океан, чтобы таким путём вернуться на родину. Однако, достигнув 48-го градуса северной широты, из-за плохой погоды он снова повернул на юг и бросил якорь в небольшом заливе, названном его именем бухта Дрейка. После тщательного обследования Золотой лани Дрейк снова отправился в плавание и пошёл по пути, которым шли корабли Магеллана. Через 3 месяца он достиг Малупских островов, где взял на борт ценный груз пряностей. Обогнув Мыс Доброй Надежды 26 сентября 1580 года, через 3 года после ухода в плавание, Дрейк снова шёл в плиму. Возмущение действиями Дрейка было в Испании столь же велико, сколь и восхищение в Англии подвигами героя Дрейка. Королева повелела доставить золотую лань под охраной в Детфорд, хотя бы выиграть время, так как испанский посланник неоднократно требовал наказания Дрейка. Однако решение королевы было твёрдым. По истечении нескольких месяцев Она прибыла в Дэдфорд, где стояла золотая лань, и поднялась на борт корабля. На юге она произвела Фрэнсиса Дрейка в рыцаре и назначила его вице-адмиралом своего флота. За это королева получила половину добычи, оцененной в 2 250 000 фунтов с золотом. И тем не менее барыш остальных акционеров составил 4 000 фунтов. 700% их вкладов. Первая задача, которая была поставлена перед Дрейком, заключалась в борьбе с пиратами в английских водах. Это тем в ответ на закрытие испанских портов для английских кораблей. Дрейк по приказу Елизаветы в 1585 году с 25 кораблями и командой из 2300 человек в море отправился в Антверпен я опустошал испанские поселения. Среди добычи, захваченной в этом плавании, имелись диадема и крест, которые королева демонстрировала всем под Новый год. В 1587 году Дрейк проник в порт Кадис, сжёг и потопил 33 испанских корабля, угрожал Лиссабону, захватил корабль шедший из португальской Остии Индии с грузом на сумму 100 тысяч фунтов, и у берегов Испании охотился за кораблями испанского короля. Действуя таким образом, Дрейк, как он сам хвастался, подпаливал борду католическому королю. Большое плавание Дрейка было повторено менее известным английским пиратским капитаном Томасом Кавендишем. Агидена он подробно изучил опыт плавания Дрейка, в то время как испанцы не сделали для себя никаких выводов. Кавендиш избрал тот же маршрут, что и Дрейк, использовал те же стоянки и места ремонта кораблей, и после пиратской экспедиции, продолжавшейся 2 года, возвратился в Плимут на последнем из трёх своих кораблей с не меньшей добычей, чем та, которую привёз Дрейк 10 лет назад об этом мистанский посланник сообщал Филиппу II следующее: